Глава 11 «Это просто космос. Я сам не ожидал, но получилось. Я даже не знаю, но оно словно само. Я только бах, а оно такое возьми, и как?» Так быстро тараторил парень, что его трудно было понять. «Так, стоп», — остановил я кренделя «Давай по порядку, и, пожалуйста, говорить буду я, а ты пока отдышись». «Хорошо», — тяжело выдохнул он, и уселся на обычную табуретку. В общем, ты молодец. Смог вселить душу в клинок, и на этом, пожалуй, всё. А что ещё говорить? Работу он свою сделал, и я не знал, что добавить. Держу в руках неплохой такой клинок с душой Грызолова, что даёт ему ещё больше твёрдости и прочности. Кстати, Крендель не знает, что пошёл по упрощённой системе. Я изначально договорился с душой, и она с радостью вошла в клинок. А если бы я не сделал этого, то его ждало бы много дней, а может, даже месяцев интенсивной работы. «Хочу ещё!» — загорелись его глаза азартом. «Не ощущай, что у меня может получиться ещё лучше. Даже понимаю, где допустил ошибку». «Может», — был с ним согласен. «И я рад, что у тебя не пропал энтузиазм в этом деле. оружие у тебя полно. Душ я тебе тоже передал». Так что всё, что дальше, это уже в твоих руках. Нужно понимать, что я не хочу хвалить Кренделя в такой вот работе. Он должен понимать, что вещь, которую он сделал, очень и очень далека от идеала. И может пройти десятки лет, прежде чем он получит похвалу от меня. Зато если он забросит это дело и хотя бы раз в месяц будет умудряться делать по Кренку, а это, кстати, уже будет чудом, сможет здорово прокачать себя и свою душу. Он даже сможет стать душевным кузнецом. Не буду даже вспоминать, как проходит этот процесс, когда твоя душа переходит на новый уровень и даётся эта способность. А вот бонусы там значительные. Но из самого важного могу отметить, что своей смертью Крендель тогда вряд ли умрёт. Уж слишком долго живут такие кузнецы. Однако, опять же, так работать может далеко не каждый. Очень и очень не каждый. Это только кажется легко, что взял всё нужное и пошёл к артефактному станку. На самом деле ты духовно соединяешься с этим артефактом и работаешь на очень тонких энергиях. Чтобы научить его такой работе, мне пришлось показать ему свою память, как учился я. Всего, правда, показать не мог, да и не успел бы, Но это не страшно. У меня к этому делу совершенно нет таланта и даже желания этим заниматься. Тут надо иметь творческую искру в своей душе. И она должна пылать, как самый яркий и чистый первородный огонь, дабы ты смог достичь вершин. Я же свою душу прокачал другим способом. «Можно вопрос, господин?» — обратился он ко мне. «Конечно». Подхожу ближе, чтобы ещё раз просканировать его на предмет повреждений в оболочке души. Крендель замялся. «Могу ли я использовать весь материал, который мне нужен?» Это он намекает на сферы душ. «Конечно, без вопросов», — пожимаю плечами, слегка улыбаясь. «Если нужно, ещё пришлю». «Супер!» В его глазах появилось столько искреннего счастья. «А могу ли я отходить от тех методик, которые ты мне дал? Могу попробовать использовать другие материалы». «Конечно. Опять же, не видел проблемы». «Круто! Тогда я буду создавать каждую неделю по два меча!» Аж запрыгал он от радости. «Правда, мне ещё новую аннигиляторную бомбу нужно испытать. Блин, а там столько времени!» «Стоп! Какую бомбу?» «Да там такое!» — отмахнулся он рукой. «Ничего интересного, а вот крафт мечей — это прям вау! ну Ладно, я побежал готовиться!» И он реально убежал в припрыжку. А я сидел и думал, что там за аннигиляторная бомба такая. Нужно проверить отчёты, которые мне присылают, а я не читаю. Возник на моём плече шнырка с зубочисткой в зубах. «Спать!» <ш> «Ну, почти», — усмехнулся я. «Что-что, спать я не собираюсь. У меня есть занятия получше». Я направился к буревестнику, чтобы добраться до своего имения. Уже в полёте я ещё раз всё обдумал и прикинул, что, возможно, стоит рассказать Кренделю больше о том ремесле, которым он занялся. Например, что это будет забирать много сил, а если накосячит, то будет болеть сама душа. Ладно, пусть пока учится. Может, и правда получится с него какой-то толк. Энтони Берлуччи, демонолог. Какой-то далёкий и неизвестный мир. «Бежать! Бежать! Все, что мог сейчас делать энтони И это была не шутка. Он не мог сказать, сколько дней или недель он уже находится в этом странном месте, в котором даже трава фиолетового цвета, а небо совершенно черное. Иногда ему казалось, что это дурной сон, и что он попал под влияние ночного сонного демона. Однако это было не так, ведь он уже не раз проверял. Сейчас у демонолога было такое состояние, что он уже не ощущал своих ног, но остановиться не мог. И, наверное, бежал бы и дальше, однако вдруг увидел источник свежей воды, а здесь она нечасто встречается. Потому быстро подбежал к ручью и начал жадно пить. Он глотал её так, словно ничего вкуснее не пробовал в жизни. Вода, конечно, хорошо, но голоду это никак не поможет. Он сейчас был готов съесть целую антилопу, сырой, даже не снимая шкуры. «Добыча рядом!» Хе -хе -хе -хе -хе Вдалеке раздался мерзкий голос демона и такого вида, которых он никогда раньше не встречал. Этот демон уже фиг пойми, сколько за ним гонится. Энтони дважды вступал с ним в сражение, но проиграл. Демон назвал себя «погонщиком», а ещё мог вызывать через магический скипетр своих собратьев, словно он сам был демонологом. А этого быть не должно. По крайней мере, Энтони о таком никогда ещё не слышал. «Нашал!» — воскликнул не особо крупный демон и набросился на него. Мужчина резво отпрыгнул в сторону и запустил в того копье из разрушительной энергии, чем отправил на перерождение. Вот только такая победа Энтони не радовала. Он уже убил слишком многих, но постоянно появлялись новые. И всё через эту чертову метку, которую повесил на него охотник. Он мог ожидать чего угодно, но только не того, что на того, кто должен управлять демонами, натравят их же. «Задолпали!» — вдруг разозлился демонолог. «Подходите! Сейчас я вам устрою!» Устал он бегать а потому решил применить козырь, который оставил на самый крайний случай. Но погонщик, кажется, был как раз из таких. Он не дотягивал до уровня его госпожи, но явно был очень старым, если не древним. Желание демонолога быстро сбылось, и его стали окружать. — Глупец! Наконец решил сдаться! — подъехал на волке к нему погонщик. — Почему ты? Обычный демон такой наглый! гордо спросил он у погонщика ты не видишь кто стоит перед тобой ты ведь должен ползать в моих ногах беда я хорошо запомнил тебя и когда выберусь я окажусь в своем логове то призову тебя и тебе тогда понравится оскалился мужчина демон же смотрел на него серьезно но недолго как же ты глуп хотя о чем это я «Все, кто получает эту метку, глупцы. Вам нужно было лучше сдохнуть, но не получать её. А призвать меня ты не сможешь, ведь у меня уже есть господин». Демонолог иронично хмыкнул. Возможно, он переоценил умственные способности этого странного демона. Он может легко призвать его, несмотря на наличие господина. Странно, что демон об этом не знает, но да ладно. Энтони стал закатывать свои рукава. И на голой коже стали проявляться красные символы. У него был свой домен, и сейчас он решил призвать его весь сюда. Погонщик и тысячи демонов будут порабощены и добавлены в его домена. «Сегодня я стану твоим господином!» — ухмыльнулся демонолог. «Ты не глупец!» «Нет!» — покачал головой демон. «Глупцы — это те, кто мне хлебного мягкиша. «А ты к таким не относишься!» Самое интересное, что ранее веселый демон уже не смеялся. Он не мог вообразить, как человек сморозил такую глупость. Демонолог же в это время готовился. Он собирался сегодня победить, а затем вернуться в свое логово, ведь уже было раньше в многомерной. А там он сможет применить все накопленные закладки за эти года и возвыситься. Госпожа дала ему столько силы, что равных ему теперь не будет. Вдруг за его спиной стали проявляться принудительные пентаграммы призыва, из которых начали выбираться демоны. «Почему вы такие медленные твари?» — зарычал демонолог, видя, как его демоны идут в развалку, а не спешатся всех ног. «Всех накажу!» «Не сдох!» — пробурчал Дева Госс, Демоны разрушения и погибели. «Захлопни свою пасть!» — ответил Энтони тому. «Иди сломай ноги этому погонщику!» — указал он рукой на того, кто гнался за ним. Демонолог понимал, что Девагос сильнее, но не знал, насколько. А еще он увидел, что его демоны тоже стали сильнее, и ему нужно срочно провести все свои усиления, чтобы они и дальше покорно слушались его. «Ноги так ноги!» Криво усмехается Девагос и всей своей многометровой тушей направляется в сторону мелкого на вид демона. — Теперь тебе не смешно, ублюдок? — спрашивает Энтони у погонщика и разводит в стороны руки. — Вот мой легион! Можешь звать своего господина, пусть придет и сразится со мной. Или он думает, что сильнейший его демон справится? Погонщик же молчал и просто смотрел на демонов, которые прибыли сюда. «Камушек, и тот умнее тебя. Честно говоря, я в недоумении. Кто может быть еще тупее, чтобы сравнить его с тобой? Мне нужно подумать». Такие слова Энтони не понравились. «Не только ноги, но и руки. Всем ломайте ноги и руки, даже хвосты. Они должны быть сломаны». Демонолог был в ярости, и потому даже не сообразил, почему демоны, которые находятся на стороне погонщика, даже не обратили внимания на его слова. Словно им было всё равно, хотя их всего несколько тысяч, а у Энтони больше шестидесяти тысяч. С такой армией можно захватить королевство или даже мир, хоть и небольшой. И ему было жаль, что он потратил эту возможность на жалкую армию. «Понял!» «Ты, наверное, шут. Тогда это многое объясняет», — вдруг выдал погонщик. «Позволь, я тебе объясню, в чем дело. Моего господина сейчас нет. Он ушел, но скоро вернется». «Трус!» — закричал демонолог. «Вот кто он! Боится выйти против меня!» Злость. Сколько злости было у Энтони не передать словами. Если бы сюда явился лично демонолог с остатками своих сил, то это всё изменило. Он победил бы его и забрал силу. Знания Земли и артефакты. Всё его имущество принадлежало бы Энтони. Тогда можно было оправдать такое бездарное использование золого легиона. «Ты не понял. А скоро поймёшь», — покачал головой погонщик. «Его и правда нет». Но будь он здесь, то не уверен, что явился бы лично. И сейчас увидишь, почему ему это не нужно. А еще, пожалуй, открою твои незрячие глаза. Я не являюсь сильнейшим. По правде, мое место настолько низкое в домене у господина, что если я уйду, то этого никто не заметит. — Ранье, тебе просто страшно! не знал, что демоны врут всегда и особенно с серьёзными лицами, когда боятся. «Ладно, сейчас покажу», — вздохнул погонщик. «Погоня! Ко мне!» — выдал он магический сигнал такой мощи, что волна разошлась на многие километры в разные стороны. И тогда Энтони задумался, что здесь что-то не так, но было уже поздно. На земле, в небесах и под водой... Он ощущал и видел, как везде начали открываться не просто пентаграммы, а целые демонические порталы. Из них выбегали, выплывали и вылетали демоны. Много демонов. Тысяча, десять, тысяч, сто тысяч, двести. Это было лишь навскидку. Но этого хватило демонологу, чтобы понять ситуацию, в которой он оказался. «Ты говорил, что заберёшь меня господина. Попробуй». — пожимает демон плечами и обнажает из астрала метку служения. То, что увидел Энтони, поразило его. Метку и его способности можно было сравнить как гору и муравья, который решил ее разрушить. Она была огромна и многогранна. А насколько разных уровней и планов она уходила во все стороны, Энтони не смог разглядеть до конца. «Как? Как такое возможно?» «Понял свою тупость?» — хмыкнул демон. «Запомни имя. Константин. Так зовут моего господина. И здесь ты видишь мощь только одного домена. Одного из многих, которыми управляет мой хозяин. Не самого сильного и не самого злого. Просто домена для выполнения мелких поручений». Тем временем вокруг демонолога уже началось сражение, и, само собой, его демоны не могли уже ничего сделать. Их рвали, пленили, ломали. А Энтони стоял и понимал, что это конец. Однако, когда упал последний солдат, всё резко закончилось. Демоны начали уходить в свои порталы. Остался только погонщик и новое действующее лицо. «Мегес, на что повеселился?» Подошла черноволосая женщина с крыльями с суккуба к погонщику. «Да какая там? Он слишком тупым оказался», — отмахнулся демон. «Это да», — покачала она головой. «Но вообще, знаешь, как-то непривычно слышать такое от беса». И тут глаза Энтони полезли на лоб. «Это не может быть бес! Он не мог проиграть простому бесу!» «Никто и никогда не даёт бесам возможность эволюции. Это запрещено всеми демоническими владыками, это закон!» «Ты удивлен?» — мыкнул погонщик. «Проиграть бесу. Наверное, думаешь, как такое возможно? А хочешь, я тебя ещё раз удивлю?» Бес вытянул вперёд руку не открывая истинную суть своей души, произвёл маленький взрыв. Чем оповестил на весь мир, кто он такой для подобных ему? «Видишь, почему-то никто не приходит убить беса, нарушившего закон. Всем плевать, когда твой господин Константин...» «Ладно, маленький понтовила», — нежно улыбнулась Демонесса. «Иди уже, дальше я сама». Она усмехнулась и достала кожаный кнут, который был украшен металлическими элементами, вонящими магией. «Ну что, человек, теперь моя очередь». — сказала она и облизнула свои пухлые губы. Он не понимал, что происходит и о чём она говорит. — Подожди, Элис, — обратился к ней погонщик. — Он тупой, я же говорил. Наверное, думает, что его сейчас убьют. — понимающе закивала она. — Понимаю. И уже взглянула на человека. — Тебя никто не собирается сейчас убивать? «Ты — дичь, которая теперь вечно будет убегать. Так что можешь начинать. Вперед!» не принял боевую стойку, показывая, что не собирается этого делать. Но для неё это было всего лишь вызовом. Один взмах, а затем удар кнута, который пробил всю защиту демонолога и хвистнул по плечу. Этого хватило, чтобы не бросился прочь с такой скоростью, с которой не бегал ещё никогда. Впрочем, такое боли он тоже никогда не чувствовал. В глазах его был страх и непонимание. Первый раз в жизни он не знал, в какой ситуации оказался и что дальше ему делать. А самое главное кто такой Константин? С клинком я прибыл в имение и всю дорогу его настраивал, делился своей силой и общался. Душа, которая там была, Не особо терпливая, и уже хотела на свободу. Пришлось напомнить, что контракт еще не выполнен. Однако скоро у нее будет такая возможность. Дальше я спустился в зал, где находились статуи, и пошел к лифту. Сегодня я смогу понять, верны ли мои догадки и получится ли у меня использовать этот переходной артефакт. Не то чтобы у меня здесь не было дел, но очень хотелось попасть и в другой нулевой мир. Это необходимо, чтобы собрать остальные ключи к разгадке всего, что здесь происходит. Иногда кажется, что я уже совсем близко, а потом меня отвлекают всякие тёмные личности. Но это и не важно. Жизнь у меня долгая, и чем-то нужно себя занимать. В общем, я подошёл к месту, где должен был быть тринадцатый родовой меч, который выступал в роли стабилизатора, и даже не раздумывая, воткнул тот, который сделал крендель. Он специально по форме был почти идентичным, чтобы без проблем поместиться. Вначале ничего не происходило. Но затем я услышал магический гул. И теперь возник опасный момент. Рванет или нет? Вот в чём вопрос. Артефакт стал испытывать клинок, и, судя по всему, он прошёл первый этап проверки. Правда, второй оказался куда сложнее. Меч начал дрожать, обещая вот-вот вылететь из гнезда. Пришлось положить на него свою руку с основным кольцом, и это, на удивление, сработало. Система защиты стала не такой жёсткой, что ли, и поняла, что глава рода уже здесь, и всё нормально. Я тут же начал проводить нужные настройки, подбегая то к одному месту, то к другому. И, само собой, попасть в другой мир без остальных мечей я не могу. Но ведь мне этого и не требовалось. Тут только понять, подходит ли временный меч. Минут тридцать ушло на всё, и я понял, что подходит. Примерно в шесть часов он сможет стабилизировать здесь всё, а затем мне придётся вернуться. По-другому никак, иначе можно застрять в другом мире. А ещё все обладатели своих клинков должны находиться в этом зале и поддерживать это место. Так что если я потом захочу на годик второй свалить в другой мир, у меня это не получится, где, кого я обманываю, всё получится только нужно придумать как. Дальше я погрузился в себя и стал осматривать переходную площадку уже другим зрением. Это даже чем-то напоминало интерфейс телефона. Тот, кто создал всё это, был из очень любопытного мира. Многие миры были серыми, другие — чёрными. Это показывало, что они закрыты таким же клинком. Правда, он не выдержит ещё нагрузки и лопнет сразу же. Но были и доступны. На данный момент их было шесть. И когда я провёл сканирование, то опешил. Очень и очень сильно опешил. Почему? Да потому что в одном мире я чётко сейчас ощущал тотем охотников. Такие приблуды мы использовали так давно, что даже я их в глаза не видел. Только энергетический слепок запомнил. Не знаю, кто там и что делает, но мне очень захотелось попасть туда. И, пожалуй, я знаю, что буду делать после того, когда Ольга займет престол. Сандр — покоритель нулевых миров. Звучит красиво.